И дорогую новейшего образца заграничную автоматическую ручку. Разборчиво пишет «актиномикоз», вырывает листок, легко поднимается, кладет на стол. И объясняет Анисимову, какова эта болезнь, ее происхождение, симптомы, течение. В какую-то минуту, оборвав себя на полуслове, спрашивает. «Кстати, нет ли у вас тут с собой терапевтического справочника? Там отлично все это изложено». Удивленный догадливостью медика, Анисимов не отвечает, тянет сказать «нет». Однако этому мешает доверие, которое вновь ему уже внушает Соловьев. Не хочется и выговорить «да», ростки доверия еще слабенькие для этого. «И в моей книжке», — продолжает Соловьев, — «найдете несколько слов об этой болезни». Сейчас он был бы не прочь взять в руки свою книгу, раскрытую там, где идет речь об эйфории, перевернуть эту страницу, полистать, но чуть её предостерегает, не возбуди подозрительность Анисимова, и Соловьев не притрагивается к книге. Мы это лечим рентгенотерапией, сообщает он, массивными дозами, и надо быть готовым к длительной, возможно, даже очень длительной борьбе. Почему же Фоменко мне этого не сказал? Тут Александр Леонтьевич, свои нравы. Заботятся прежде всего о том, чтобы не беспокоить больного, не доставлять больному неприятных переживаний. Конечно, в известных пределах тут есть свой резон. Я имею в виду случаи, когда медицина складывает оружие. Но Мы же вступаем в войну против вашего недуга, в войну, повторяю, долгую, трудную, где наши успехи будут, вероятно, чередоваться с новыми вспышками болезней. Вы мужественный человек. Истинно, как я убежден, вооружит вас для борьбы. Александр Леонтьевич внимательно слушает и сам не замечает, как мало-помалу притупляется в эти минуты его следовательская настороженность. Он уже не ловит собеседника, не припирает его к стенке, поддается обману. Конечно, сейчас это не тот, не тот Анисимов, каким его знавали десятилетиями. Он трогает крохотное черноватое вздутие в левом углу рта. А о отчего у меня вот эти пупырышки? Это воспаление сальных желез кожи. Самостоятельное заболевание. Таким образом, мы наблюдаем у вас две разные болезни, хотя, возможно, и взаимосвязанные. В общем, как впоследствии выразился Соловьев, рассказывая автору о своих встречах с Анисимовым, Он, ученый-медик, городил наукообразную чушь. Александр Леонтьевич, трогая рукой проступившие наружу узелки, находил убедительными фантазии Соловьева. Но для чего же меня осматривал хирург? Разве не исключена операция? Да, ктиномикоз тоже иногда оперируют, Но пока для этого нет оснований. А кроме того, эти сальные железы мы, может быть, Тоже будем удалять? Впрочем, посмотрим. Торопиться некуда. Вы ко мне будете наезжать в санаторий? Конечно, теперь вас не оставлю. Александр Леонтьевич вдруг оживляется, пересаживается к столу, показывает присланные ему из МИДа папки с обзорами газеты журналов Тишландии, передает несколько курьезов новостей из тишландской хроники. Он опять чувствует себя советским дипломатом в Тишландии лишь на время по болезни выбывшим. Терапевт внимается интересом, улыбается, миловидные ямочки обозначаются на его розовых щеках. Он, конечно, сегодня выиграл эту партию, но отлично знает, бодрость, опьянение еще не раз у Анисимова сменится трезвым пониманием неизбежного близкого исхода. Однако опять и опять окажет себя и эйфория. Славьев, наконец, прощается, больной провожает профессора до двери. Вернувшись в одиночестве к столу, Анисимов достает припрятанный терапевтический справочник, находит в указателе названную Славьевым болезнь, проглатывает текст, затем перечитывает медленнее. Да, все соответствует. Да, почти Совпадает.